Издательство «Эксмо». Катя качур Ген Рафаила. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Вместо предисловия. В окошке железной раскалённой будки сатанело лицо белетёрша. Оно было маслянистым и пузырчатым, как доведённый до совершенства блин на сковороде. К блину устремилась змейка из робких граждан, мечтающих взять билет на ближайший «Омик» — ржавый речной теплоходик постройки 70-х годов. Следующий «Омик» отходил от пристани только через полтора часа, а значит, не успевшим грозил либо солнечный удар на городском пляже без зонтиков, либо глубокий обморок в здании речного вокзала без кондиционеров. В этой очереди я была последней. Волосы мои, ещё в аэропорту развиваемые сплит-системами, ныне прилипли к колбу и шее, истекая солёными струями. Платье-футляр из хлопка пропиталась потом и словно пошлый латекс подробно обтягивало формы. Босоножки на шпильке и тонких лямках отделились от влажных стоп и жили своей развязанной жизнью. Кожаный шопер натер плечо и стремился на свободу, к бастующим туфлям. Очевидно, лук и макияж не соответствовали атмосфере кипящей набережной. По сравнению со мной, старухи, прожженные солнцем, в свободных рубахах и бездонных юбках, с бидонами и холщовыми сумками, казались гораздо более уместными, органичными и производили впечатление людей, ладящих собственными головами. Наконец подошла очередь. «Вы принимаете карты?» — спросила я билетершу, с трудом елозе во рту сухим языком. «Аполлоумила курва!» — взвелась огненная тетка. «Ты здесь хоть одну розетку видишь? Только наличные!» «Сколько стоит билет?» «Тариф на стене!» — буркнула она, утирая капли с блинного лица. На выкрашенной в лазурь будке действительно висел тетрадный лист, разлинованный и списанный от руки. Буквы выгорели. Поднимая и приспуская очки, я пыталась найти нужную строчку. дать правление две минуты. Куда надо?» «Остров Рафаила. 72 рубля 50 копеек». Я протянула стольник, радуясь, что в кошельке были хоть какие-то купюры. Билетерша загремела мелочью в жестяной банке, отсчитывая сдачу. «Боже, не надо!» — взмолилась я. «Боже, тебе ничего и не даст!» — пробурчала она, отрывая билет от толстого рулона. Я, спотыкаясь, влетела по деревянному трапу в салон теплохода и застыла, не успев приземлиться. На длинных дранных скамьях в притирку друг к другу с плотностью бычковой сельди сидели пассажиры. Старики, бабки, дети, собаки, кошки. В проходе между скамьями теснились ведра и корзины, прикрытые тряпками в сочных разноцветных пятнах. Из города к приволжским поселениям люди ехали пустыми, распродали урожай на рынках. Но даже от полых кастрюли лукошек к облепленному мухами потолку восходил густейший, плотный, как силикон, запах июльских ягод. Лоснящиеся клубники, смородины всех мастей, белого тугого винограда, свинцово-синей ежевики и бесстыжей забродившей кроваво-черной вишни. Воздух, а точнее его отсутствие, сковало мой мозг. Сознание отключилось, И я рухнула на колени ближайшего деда, прокуренного и вонючего, но цепко обхватившего мои бедра корявыми пальцами. «Куды намылилась, красотка?» На мое лицо кто-то лил воду прямо из красного пожарного ведра. «На остров Рафаила». Я попыталась вырваться из дедовых лап. «А можно на палубу выйти?» Палубу дорогуша, на яхте миллионера. А у нашего Омика...» 30 сантиметров воздуха между салоном и бортом! Да ты там и не уместишься!» Я не поверила. Встала и, шатаясь, вывалилась в первый открытый проём. Дед не обманул. Палуба была забита народом настолько, что салон показался мне практически безлюдным. Мускулистый парень, стоявший с краю, подвинулся бочком и дал возможность прислониться к перилам. Зелёная волна с цветущими в толще водорослями лениво обволакивала ржавый борт. Река не освежала. Снижая скорость, Омик отворачивался от большого города на горизонте и прижимался к диким зелёным берегам. На темечко мне упало несколько горячих капель, запуская поток мурашек по липкому позвоночнику. Я подняла голову. Из приоткрытой форточки салона — чёрт побери, да почему же их нельзя распахнуть настежь! — свисал длинный фиолетовый язык. Его хозяин, гигантский меховой чау-чау похоже, не надеялся выжить в этом пекле. Зрачки были обморочно закатаны, дыхание сбилось на хрип, слюни — концентрации сахарной патоки — текли, разбиваясь о макушке и плечи пассажиров. Я вновь вернулась в салон. «Далеко ещё до острова Рафаила?» — спросила у деда. «Нет, пару остановок. Это между большой грязью и запёздьем». «Чем, простите?» «Запёздьем», — невозмутимо ответил дед. «У меня смешались все пазлы». Я ехала в эту глушь, потому что случайно увиденное в интернете географическое название «Остров Рафаила» полгода подоражило мое воображение. Я хотела понять, как, чем руководствовались люди, дав деревне на берегу Волги имя Архангела из Ветхого Завета. Но запёздье, следовавшее прямиком за островом Рафаила, показалось мне апогеем народной логики. Это как «Зазеркалье», «Заполярье», «Запределье» за гранью всего живого, святого, стыдливого, порочного, за чертой, куда невозможен вход с самим архангелом, не говоря уж о нас, потных и грешных. «А кто там живёт?» «В запёздье!» — меня болтала на поворотах дряхлого судна. «То кто? Пёздый и бздуный!» — ответила бабка, соседствующая с дедом на лавке. «О, боже, кто же ещё там может жить?» — вырвалось у меня. «А если я выйду в запёздье?» то смогу по берегу попасть на остров Рафаила?» «Конечно сможешь. Там пятнадцать минут пёху. А зачем тебе на Рафаила?» <с> — <jail> спросил дед. «Хочу узнать, почему остров назван именем Святого». <звятого> «Какого Святого?» — всплеснула руками бабка. «Да это погонял нашего беглого зека Рафа Баилова. Он тут пять лет прятался в лесах да пещерах. Так и не нашли. Вот и прижилось название». «А как чиновники приехали три года назад? карт побережья обновлять?» «Так провели референдум и переименовали деревню. Большие грязи два. В остров Рафаила. Ты вот что больше любишь? Клубнику или виноград?» «Клубнику?» — я теряла смысловую цепочку. «Тогда тебе в запёздье», — продолжила бабка. «Там клубника, чистый сахар. А дойдёшь до Рафаила — купи виноград. Такого в жизни не едала». «Ранний, сочный, медовый!» Это было полным разочарованием. Над деревянной пристанью, куда Сомика вместе со мной спустилось пять человек, красовались синие железные буквы «Запоздье». Вот черт, я даже не стала делать селфи. Одна буква убила все мои фантазии. Перечеркнула целую главу о закоулках мироздания и сакрального женского начала, за которым бездна непознанного и неизбитого. В общем, главу, которую обязательно бы воткнула в один из ближайших романов. Я купила на пристани стакан клубники и, утрамбовав босоножки в шопер пошла босиком по кромке Волги в обратную сторону, откуда меня привез теплоход. Берег сначала был ласковым, песчаным, затем бугристым, щебневым, потом краеугольным, режущим стопы. В итоге вообще закончился, упершись в выступ безжизненной скалы. Я шла уже больше часа, от клубники соднила в животе, и пристань острова Рафаила вот-вот, по моим подсчетам, должна была возникнуть перед глазами. Карабкаясь вдоль серых камней по паучьи, сдирая колени и лодыжки, я кляла деда с бабкой, для которых этот адский путь был пятнадцатью минутами пеху. Обогнув гору, Волга вновь наградила меня берегом с осколками бутылок. Солнце садилось, воздух стал сереть. Вдали, наконец, показались огни чужой жизни. Я прошла еще метров двести и села на разбитое волнами бревно в полном изнеможении. Темнело стремительно, ближайшее будущее было неопределенным. Омики в город уже не ходили. На острове Рафаила у меня не было знакомых. Гостиницы в поселении на двести человек не числилось. Об этом Google сообщил мне еще в Москве. Спина и плечи, несмотря на солнцезащитную Невею, обгорели до мяса. Комары рвали это мясо, как шакалы раненого льва. Хотелось пить. Но разум подсказывал, что ни ларьков, ни магазинов я до утра не найду. Тем более принимающих карты. Накатывало тупое, безысходное отчаяние. Не скажу сколько пришлось просидеть в оцепенении, но волосы зашевелились, когда уже в кромешной темноте мимо меня пронеслось нечто невообразимое. Горящие фосфорические круги и выше над ними, такого же свечения острые треугольные рога метались по воде с хрипящим рыком. Нечто мистически хищное. Леший. черт или еще какой вурдалак? Явно вело охоту и учуя добычу накинулась на меня шерстяным вонючим телом. Я заорала, раздирая связки. Упала в воду, зажмурившись и закрыв голову руками. Что-то мусолило мои руки и волосы липким шершавым языком. И когда на секунду, подняв веки, я вновь увидела горящие рога, сознание покинуло меня уже насовсем. «Вот гадский же засранец! Куда ты уволок курицу, тварь безмозглая? Кого ты еще тут напугал, окаянный?» «Отрежу тебе чёртовы яйца, и пусть убьёт меня, Анатоль!» Я открыла глаза. Цветных от шока полукружиях передо мной на корточках сидела толстая бабка. Сплошь в морщинах и хлистала меня по щекам. «Больно!» — простонала я. «Больно, значит, жива!» — подытожила бабка. «Ты пьяная, что ли?» «Нет». «А чё в воде валяешься?» «Уродище меня опрокинуло!» «Это Хосе. Знакомься». Она подтащила к моему лицу огромного чёрного пса со светящимися треугольными ушами. «Здравствуй, собака Баскервилей. А где твои огненные глазищи?» «Это не глаза, это крашеные яйца», — пояснила бабка и ловко развернула двухметрового пса ко мне задом. Под обрубком хвоста болтались два упругих серебряных буфера. на Пасху покрасили уточнила я, отходя от шока. «Нет, они у него на морозе мерзнут, трескаются, и Анатоль мажет их гелем алюминиум плюс. И уж мажет. Они у хасе купированные, очень нежные». А, я понимающе кивнула. «Сейчас, значит, сейчас у вас мороз? Ну, мороз тут зимой, конечно. А летом это значит от ожога Хороший гель». «Алюминиум плюс» называется, запомни. «Намажьте мне, пожалуйста, мозги», — попросила я. «Они у меня на хрен треснули от ваших здешних мест». Бабка как-то по-детски рассмеялась, разбегаясь волной морщины от губ к волосам, и подобрела. «Ты вообще к кому приехала?» «Да никому. Турист я, писатель, журналист. Купилась на крутое название «Остров Рафаила». Думала, одним днём вернусь, посмотрю, что за остров такой. Опоздал самолёт из Москвы. Багаж мой со спортивными вещами по ошибке вместо Самары улетел в Саратов. Потом эти, наомики, говорят, езжай в запёздье. А оно вообще не запёздье ни разу, а запоздье. Они обещали до Рафаила 15 минут ходу, а мне два часа пришлось по берегу переться. Я закрыла ладонями лицо, осознавая, какую чушь несу. Но бабка всё поняла. — Это поверху пятнадцать минут, а полуостров на семь километров Волгу выпирает. Вот ты и плюхал два часа. Пойдем переночуешь, завтра утром уедешь. — Как вас зовут? — я плелась за ней к нескольким домам, разномастно покрывающим гору. — Батутовна, — ответила моя спасительница, отмахиваясь от табуна комаров. Именно собственные на этой дикой территории меня уже нисколько не удивляли. «Значит, папа-батут, монгол какой-нибудь», — только и подумала я. «Хосе, мать твою, куда ты зарыл курицу?» — гаркнула Батутовна на собаку Баскервилей. Неуклюжая псина догнала нас и, как несмышленый щенок, тыкалась в колени, сбивая с ног. «Курица живая?» — уточнила я. «Уже нет, потрошенная. Хосе со стола спер. Ужин я готовил Анатолю. Не жрет он траву, мяс ему подавай». «Анатолий — это муж?» Я даже не пыталась понять, кто именно не жрёт траву. «Зять! Ни хрена с него не взять!» — пробурчала бабка. «Это он, балбес, за собакой не уследил!» анатоль вернулся домой, когда мы уже сидели в садовой беседке и пили чай с кабачковыми оладушками. Непонятно откуда доносились виртуозные переборы гитары. «Здействуйте, сударыня!» — сказал он, запыхавшись и слегка поклонился. Простите за мой вид, совершенно не был готов к поздним гостям. Свободно валандаясь в коленях, на нем висели тонкие синие треники в репьях. К волосатому торсу прилипла майка-боксерка. Пальцы ног с пожелтевшими ногтями были растопырены и еле удерживали сланцы на тонкой подошве. В остальном он был прекрасен. Карие глаза, крупный правильный нос, рисованные тонким грифелем губы. Красивейшая градуированная седина в висках. Нет, я бы даже сказала... В бакенбардах — единственная мысль, пришедшая на тот момент в голову — Анатоль Курагин из «Войны и мира». «Курагин, скажи?» — продублировала мою догадку Батутовна, посмотрев в сторону зятя. Я кивнула. В Анатолий чувствовалась былая мощь и военная выправка. «Где Хосе?» — спросил герой Льва Толстого, и я догадалась, что всё это время он был в поисках бешеного пса. «Где-где? В Манде!» Зарифмовала Батутовна и ткнула пальцем под стол. Там, между нашими ногами, развалилась на спине гигантская чёрная псина, поблёскивая в свете ночного фонаря своими серебряными яйцами и запылившимися ушами. «Вот сволочь! Простите, мадам, я, пожалуй, срежу вам свежую ветвь винограда!» Анатоль по-гусарски, сдерживая гнев, удалился в кусты. «Давай-давай, сделай чё-нибудь полезное!» — крикнула ему вслед Батутовна а затем обратилась ко мне. «Ну а ты кто такая? Чем занимаешься?» «Я писатель». «А кормит кто? Муж?» «Да нет, сама кормлюсь, то здесь, то там». «Кто тебя читает-то?» «Да читают понемногу. По моим романам спектакль обещают поставить. Фильм снять». Она изменилась в лице и осмотрела меня с ног до головы. «Ну, это другое дело. Я тебе сейчас...» Столько всего расскажу, 10 фильмов снимут. Триллеров, блокбастеров. Да, Анатоль, обратился она к подошедшему Курагину с блюдом прозрачного розового винограда. Дугманить «Да уже, мама, сказал он поджав губы. Наш с вами батлы никому не интересны. Жуйте виногряд. А вы сударыня?» — Он кивнул мне, улыбнувшись уголком рта. Делите всё на 28. Она наврёт, дорого не возьмёт. «Оцените лучше мой урожай. Вот этот, побледнее, сорт парижанка. А этот, львовый, мускат новошахтинский. Пробуйте, наслаждайтесь». Анатолий откланялся и я, невзирая на его лёгкую картавость и костюм деревенского бича, вытянула шею, как Наташа Ростова и церемонно кивнула. «Благодарю». «Ему бы гусарский доломан, скажи», — уловила моё настроение Батутовна. «Расшитый золотом, с ипалетами, а?» «Точно», — ответила я, глядя на фигуру анатоля, тающую в тёмном коридоре убогонького дома. Невозможно было не заметить, как подтрунивала Батутовна над зятем в его присутствии и как гордилась им за глаза. «А что за батлы?» Я, запихивая в рот сладчайшую виноградину, рассчитывала на забавную семейную историю. «Да это, дорогая моя, настоящая трагикомедия!» С набитым оладушками ртом ответила Батутовна. «Я бы даже сказала «Траги фарс!» «Ты раздевайся, снимай лифчик, Анатолий уже не выйдет до утра». Она подала мне пример, скинула с себя просторный трикотажный сарафан и осталась в одних трусах. Я сделала то же самое. Так мы и сидели, распустив по животу груди, в свете немытого фонаря, под храп среброяйцевого хасе и струнные переборы «Фламенко» пока алюминесцентно алый, как волжский восход, петух не проорал на заборе зарю. Я оделась, расцеловала Батутовну и пошла к пристани. В страхе поднять глаза, расплескать услышанное, потерять словечко, пугаясь ненужных впечатлений, которые могли бы оторвать меня от главного. Не помню, как долетела домой, кажется, пришлось подарить авиакомпании потерянную сумку, но, добравшись наконец-то до компьютера, я налила поллитровую кружку кофе И набила в окошке Уорда баттл первый.